Студия Медиа представляет Уильям Мейкпис Текерей. История Пендениса, его успехов и неудач, его друзей и злейшего врага. Исполняет артист Михаил Росляков. Часть первая. Предисловие предлагаемое вниманию публики произведение, печаталось в течение двух лет. При таком способе писания оно не может не потерять в художественном отношении, но зато выигрывает в правдивости и искренности, которые более обработанный труд рисковал бы утратить. В постоянной беседе с читателями Автор привыкает излагать свои мысли и чувства на чистоту. Теперь, перечитывая свой роман, он находил в нем много обмоловок и описок, видит, что многое сказано на наобум, и желал бы исправить эти промахи. Это, так сказать, душевный разговор с читателем, разговор местами скучноватый и вялый. В такой постоянной беседе рассказчику где же отделаться от собственных недостатков, слабостей, тщеславия. Но как о характере человека вы не станете судить по одному разговору, по единичному мнению или случайному настроению, а только по общему характеру его речи и действий после продолжительных сношений с ним». Так судите и об авторе, и прежде всего ответьте, честен ли он. Говорит ли он правду? О ней ли заботится и хлопочет? Или это шарлатан, который выдумывает ради эффекта ложные чувства и характеры, не отступает перед чепухой в погоне за популярностью? Я не могу пожаловаться. Читателей у меня оказалось гораздо больше, чем я ожидал. Не скажу им, вы не найдете промахов в моей книге и ни разу не задремлете над нею. Прошу поверить одному. Писавший ее стремился к истине. Если же этого нет, то книга ничего не стоит. Любители так называемого «сенсационного чтения» не мешает, пожалуй, предупредить, что первоначальный план этой книги был совершенно иной. Леди и джентльмены, для вашего услаждения и для пополнения карманов автора и издателя готовился рассказ об ужаснейших приключениях, что может быть заманчивее истории коварного злодея, впрочем, со многими доблестями, и молодой леди из Бельгрэви, что увлекательнее общественных контрастов, смеси вульгарного и фешенебельного жаргонов, побегов, поединков, убийств. Да, вплоть до сегодняшнего утра мой бедный друг, полковник Альтамонт, был осужден на смерть, и автор смягчился только в самую последнюю минуту так называемый сенсационный план был оставлен к чему издатели отнеслись крайне снисходительно потому что взявшись за исполнение я убедился в своей неопытности на этот счет не имев никогда интимных сношений с каторжниками незнакомый с событиями злодеев и висельников Я должен был отказаться от мысли вступить в соперничество с господином Эженом Сю. Изобразить настоящего мерзавца значило бы нарисовать такую отвратительную фигуру, которую страшно и показать публике, а между тем нужно изобразить верно. Иначе не стоит и показывать. Даже обыкновенных джентльменов... Один из них, не ни худший и не лучший, чем все вообще образованные люди, изображен в этой книге. Даже обыкновенных джентльменов мы не можем выводить на сцену со всеми их слабостями и недостатками. С тех пор, как умер автор Тома Джонса, ни один писатель не смеет изображать человека в натуральном виде». Приходится выводить его в драпировки с условной улыбкой на устах. Общество не терпит естественности в нашем искусстве. Я потерял много подписчиков и подвергся упрекам со стороны дам за то, что вздумал описать молодого человека, которому приходится бороться с искушениями. Он не избежал страстей но у него хватило мужества и благородства преодолеть их. Вы увидите то, что происходит в обществе, в клубах, школах, ресторанах, из чего слагается жизнедеятельность ваших сыновей. Немного более откровенности, чем принято допущено в этой истории, надеюсь, не с худой целью со стороны автора и не ко вреду читателей, Истина не всегда приятна, но истина лучше всего. Раздается ли она с кафедры проповедника или мыслителя, или из-за письменного стола, за которым Билли Трист свой рассказ, прощаясь с читателями. Кенсингтон, 26 ноября 1850 года.